Красавица и чудовище. За пределами квартала дегустаторов дворец напоминал дивный сон, и Neverfell озиралась вокруг с бесстрашием, допустимым только когда ты спишь. Она прошла по коридору, обитому бархатом цвета полночного неба и украшенному звездами жемчугов, чтобы оказаться в широком туннеле с сумеречно-сиреневыми стенами. Он привел ее в анфиладу комнат, где потолки были испещрены предрассветными проблесками розового и золотого. За ней открывался внутренний дворик, где на позолоте кварца и крошечных хрустальных зеркалах играл свет сотни фонариков в виде маленьких солнц. "Великий дворецкий есть солнце", словно говорило это убранство. И по мере того, как ты приближаешься к сердцу его владений, оно светит все ярче. Ниверфель едва ступила на плиты внутреннего дворика, когда на плечо ей прыгнул кто-то пушистый и длинный хвост решительно, но мягко обвил ее шею. Ниверфель пискнула от неожиданности и, повернув голову буквально нос к носу, столкнулась с приплюснутой розовой мордочкой вариоли белого меха. "Обезьяна!" воскликнула она с радостным изумлением. Настоящая обезьяна. Животное было не кошки и разгуливало по дворцу в расшитой блёстками синей жилетке и чёрным бархатным беретом с голубым пером. Ниверфель сразу влюбилась в её чуткие, цепкие пальцы и скорбную складку между белесых бровей. И когда зверек снял берет и вывернул губы в бесстрашной широкой ухмылке, она не выдержала и расхохоталась. Ты напугала меня. Ой, нет, спасибо. Ниверфель прикрыла рот рукой, чтобы помешать обезьянке накормить ее воздушной меренгой. Прости, мне нельзя принимать угощение от незнакомцев. Откуда ты взялась? Ниверфель заозиралась, но хозяина обезьянки не увидела. А зверёк воспользовался тем, что она отвлеклась, и решил перебраться ей на голову. "Прекрати", засмеялась Ниверфель, пушистый мех щекотал нос. "Я на секретном задании, на меня и так все пялятся, а тут ещё ты мне в ухо миренгу засовываешь. Ай!" Обезьяна спрыгнула на пол и шустро ускакала в полумрак коридора. В кулаке она сжимала несколько рыжих волосков, видимо, взяла в качестве сувенира. "Ну и ладно." крикнула ей вслед Неверфель, с досадой потирая мокушку. Попроси еще покатать тебя на плечах. Обезьяна не ответила, что было неудивительно. И Неверфель поспешила убраться подальше, пока какой-нибудь другой зверь не запрыгнул ей на голову, чтобы вырвать клок волос. Оставив квартал дегустаторов, Неверфель очутилась в мире высоких, поражающих своим великолепием людей. Мимо нее, подметая пол шлейфами из узорчатой ткани, проплывали знатные дамы в мехах. Неверфел едва не столкнулась с парой картографов. Те в припрыжку неслись по коридору, размахивая странными проволочными конструкциями. Уши и рты у них были заткнуты, так что общались они исключительно жестами. Некоторые господа и дамы были окутаны облаком духов, и при встрече с ними Неверфел всякий раз старательно зажимала нос. Одну ослепительную даму сопровождал тихий гул. Неверфел никак не могла взять в толк, откуда он доносится. Но приглядевшись, увидела, что в чёрную золотом сетку на волосах дамы вплетены живые осы, которым удалили жало. Обезьяна, вскочившая неверфел на плечи, оказалась далеко не последней. Неверфел то и дело натыкалась взглядом на зверьков в ливреях домашних слуг. Когда мимо нее в развалочку прошла мартышка с серебряным подносом, Неверфел вспомнила, что рассказывала Зуэль. Придворным запрещается брать с собой во дворец свиту, ведь под видом слуг они могут привести убийц или солдат. Так что приходится прибегать к помощи дрессированных обезьян. Ниверфель не была слепой и прекрасно видела, что чужие взгляды липнут к ней, как к нитям паутины. Нет, в открытую никто на нее не таращился, Придворные с показным безразличием проходили мимо. Но затем звук шагов и шелест ткани стихали, и Ниверфель ощущала покалывание в затылке, словно кто-то внимательно смотрит ей вслед. Она слышала шуршание пышных воротников, когда знатные господа сближали головы и принимались шептаться, и потихоньку начинала тосковать по своей маске. Тем не менее, она продолжала вглядываться в лица всех тех, с кем сталкивалась в дворцовых залах и коридорах. Ниверфель не сомневалась, что рано или поздно ей попадется лицо, от которого ее сердце запнется и забьется чаще, как забилось от усталой улыбки мадам Апелин. Любой придворный, пользующийся трагическим набором, мог оказаться клиентом создательницы лиц, а значит, знал, где ее найти. Предполагалось, что следить за Неврофел будет несложно. Она не пыталась затеряться в толпе, выделялась на фоне придворных, без конца оглядывалась по сторонам, бесхитростно хитрости красотами дворца. И тот, кто не отставал от нее ни на шаг, мог прочесть на лице девочки все ее мысли и намерения. Впрочем, вскоре преследователь выяснил, что последние обстоятельства ничуть не облегчало его задачу, ведь выражение лица Универфель менялось как картинки в калейдоскопе. И было невозможно предугадать, что же она сделает в следующий миг. Будь Универфель книгой, ее строки плясали бы на странице, заставляя неподготовленного читателя хвататься за голову. Интересно, куда ведет этот коридор? Так, я не должна забывать о том, что мне грозит опасность. Ух ты, лама, настоящая лама. Какие у нее интересные колени. Надо посмотреть поближе. Ой, не очень-то она дружелюбная. Лучше будут держаться от нее подальше. Все на меня смотрят. Наверное, надо поговорить. Вон с той худой женщиной с бородавками. на Погодите, «Погодите-ка, это финики на столе. Обожаю финики. Но мне их есть нельзя. Лучше я заберусь на балкон. Ее беспорядочное метания сводили с ума. Порой она сворачивала в безлюдные коридоры, где никто не услышал бы ее криков, только для того, чтобы секунду спустя нырнуть в самую гущу толпы. Но преследователь шел за ней по пятам и держался на настороже. Опыт подсказывал ему, что возможности подворачиваются в самый неподходящий момент, а терпение обычно вознаграждается. За очередным поворотом глазам Неверфел открылся внутренний двор, на первый взгляд заполненный великанами. Гигантские фигуры стояли на одинаковом расстоянии друг от друга, склонив головы и взвалив на плечи тяжесть потолка. Ниверфель быстро сообразила, что перед ней богато украшенные колонны. Неведомый резчик придал лицам статуи такие выражения, что казалось, будто они и в самом деле напрягают все силы, удерживая каменную толщу. Между гигантами степенно расхаживали обычные люди. Они любовались представленными к стене холстами, слушали музыкантов, играющих в глубине двора, внимали поэтам, декламирующим свои произведения. Ниверфель не знала, что ноги принесли ее в ту часть дворца, где художники и исполнители всех мастей собирались, дабы продемонстрировать таланты и найти могущественных покровителей. Ниверфель вбежала во двор, и к ней тут же устремились десятки взглядов. Она остановилась перед знатной дамой в серебряных одеждах, и ее спутники схватились за мечи. "Простите, я у вас только что было такое чудесное лицо", не успев отдышаться, затараторила Ниверфель, печальная и отстранённая, и как луна на этих картинах. Плечи дамы чуть расслабились, теперь она сама с интересом изучала лицо Ниверфель. "Я хотела спросить, это ведь лицо из набора Мадама Пелин?" Какая наблюдательная девочка, воскликнула дама, улыбаясь серебряными губами. Она шагнула вперед, и кольчужная ткань длинного платья негромко зазвенела. Свет играл на металлических шпильках, удерживавших ее прическу. Да, это лицо из трагического набора Мадам Пелин, только чуть перекроенное специально для меня. Мне невыносима даже мысль о том, чтобы надеть лицо прямо из каталога. Дама встала рядом с Ниверфел, и рука в серой перчатке приветлива, но твердо взяла ее под локоть. А ты ведь новый дегустатор ее превосходительства?» Ниверфел кивнула, немного обескураженная тем, как быстро распространяются по дворцу новости. Тогда мы просто обязаны прогуляться. Я расскажу тебе, где беру свои лица, но ты в ответ должна поделиться своими секретами. Дама подняла зонтик так, что теперь он укрывал от капель, срывавшихся с потолка пещеры, и ее, и Ниверфель. Как тебе удается столь быстро менять выражение? Правда ли, что ты пришла из верхнего мира? Думаю, да, неуверенно ответила Ниверфель. Честно говоря, я не помню. Мне жаль, но я не знаю никаких секретов. Просто у меня такое лицо. Я бы и сама рада его контролировать, но не могу. И мне очень нужно встретиться с мадам Опелин. Вы знаете, где ее найти? Нет. Серебряные губы изогнулись в задумчивой улыбке. Но если ты ищешь создателей лиц, я могу тебе помочь. Она подвела Неверфел к двум женщинам, которые сидели у обсидианового фонтана. Струи розовой воды взвивались хрустальными арками и падали в бассейн в форме звезды. Заметив Неверфел и ее спутницу, дамы быстро опустили головы, словно увидели на полу что-то интересное. А одна даже уронила свой альбом для зарисовок. Ниверфель узнала создательниц лиц. На пиро эти женщины не спускали с нее глаз. Их представили друг другу. Дама в серебряных одеждах, леди Адаманта, принадлежала к знаменитому роду Шоколатье. Создательницы лиц оказались сестрами Симприей и с ней Снейдмейна. Леди Адаманта многозначительно улыбнулась им перед тем, как уйти, и сестры учтиво кивнули ей, выражая признательность. Как прекрасно встретить тебя здесь. Васкликнула Снея, сверкая водянистыми глазами. Ростом она была ниже сестры, а ее густой голос навевал мысли о сливочной помадке. Для разговора с Ниверфел Снея выбрала гладкое, по виду дорогое лицо, приглушив теплоту улыбки тенью царственной задумчивости. А мы как раз тебя вспоминали. И думали, кого нам подкупить, чтобы с тобой встретиться, подхватила высокая краснолицая Симприя и хрипло засмеялась. Ее лицо тоже принадлежало к числу дорогих, но было более экспериментальным, чем у сестры. Симприя не побоялась смешать великодушие с дерзкой самоуверенностью и выражением легкого голода. "Ну вот ты здесь. Ты, наверное, нас не заметила на перу?» — перебилась Снея. "Заметила", просияла Неверфел. "Вы обе смотрели на меня". Потом вы принялись делать зарисовки в альбоме, а вы покраснели и чуть не лишились чувств. На долю секунды сестры оцепенели, а потом снисходительно хихикнули. Раз уж ты упомянула о рисунках, дорогая, не возражаешь, если я с подняла альбом, занесла карандаш над страницей и с Надеждой посмотрела на Неверфел. Хотя бы пока мы беседуем. Ничуть не возражаю. Симприя подвинулась, давая Неверфел место на бортике фонтана. Карандаш яростно вгрызся в бумагу, а глаза с Неи заметались по лицу Неверфел. Итак, вернулась к разговору Симприя. Леди Адаманта сказала, что тебе нужна создательница лиц. Да, не стала отпираться Неверфелл. Я ищу мадам Апелин. Весперто Апелин? И зачем же она тебе понадобилась? В голосе Симпри скользнули прохладные нотки. И Неверфел вспомнила слова Эрствеля о том, что другие создательницы лиц недолюбливают мадам Апелин. Ниверфель целую секунду думала над достойным ответом, потом махнула рукой и рассказала всё как есть. Я встретила её в сырных туннелях, и она была ко мне добра, но я вломилась к ней в дом и теперь не знаю, злится она на меня или нет, так что я хотела встретиться с ней и поговорить. А правда, что другие создатели лиц её ненавидят? Ох, милая, Симприя рассмеялась, быть может, капельку наиграна. Ненавидят? Слово-то какое? Никто не станет тратить ненависть на эту выскочку. У всех нас есть прошлое, и если она не желает говорить о своем, значит, ей есть что скрывать. Симприя кивнула сознанием знанием дела, и некоторые догадываются, что именно. Ниверфель даже подпрыгнула от нетерпения. Вы знаете что-то о прошлом мадам Опелин? С с досадой зацокала языком, и Ниверфель обратила внимание, что земля у нее под ногами покрыта ровным слоем вырванных из альбома набросков. Доказать ничего не удалось уклончиво ответила Симприя, Но кое-что я действительно знаю. Она жила в трущобах, где обитают сушильщики, шлифовальщики окаменилостей и отошедший отдел картографы. В тех местах не задают лишних вопросов. Симприя подалась вперед, и на ее красном лице заиграла доверительная улыбка. Примерно за год до того, как она представила свой трагический набор, Весперта влезла в долги. Большие долги. Во-первых, Она покупала больше еды, чем требовалось ей самой и ее глиняной девочке. К тому же много денег уходило на образцы деликатесов, в частности на вино. У Неврфель мелькнула мысль, что мадам Симпреа должно быть потратила немало времени, опрашивая торговцев, чтобы вызнать о делах мадам Апелин. Странно, что она так интересовалась той, кто не стоил ее ненависти. А во-вторых, платье. Платье? недоуменно моргнула Неврфель. Именно. Для девочки вот такого роста. Симприя задержала руку примерно в метре над полом. Слишком маленькие для ее ученицы. Ты понимаешь, что это значит? Ниверфел уставилась на нее широко распахнутыми глазами. Улыбка Симприя стала еще шире. Она прятала ребенка», — прошептала создательница лиц. В своей грязной кротовой норе. Ниверфел почудилась, будто мир вокруг нее взорвался. Мадам Симприа озвучила то, о чём сама Ниверфель даже думать боялась. И немыслимое объяснение, невозможная возможность засияла из глубины еще ярче, чем прежде. И если она его прятала, значит с ребенком что-то было не так, продолжала Симприя. Возможно, дитя было плодом запретной и постыдной любви или тайного брака, а отец ребенка — преступником или чернорабочим. Или улыбка Симприи стала еще шире. «Ребенок родился уродливым. Представляешь, какой позор! Создательницы лиц не в силах исправить уродство собственной дочери. С нее издавлено и раздраженно вырвала из альбома очередной лист. Милое дитя, процедила она сквозь стиснутые зубы. Ты можешь задержать одно выражение на лице дольше, чем на пару секунд? Ниверфел едва ее слышала. Но что случилось с ребенком?» Никто не знает. Симприя выразительно вскинула брови. Но когда Весперта Опелин переехала в роскошные апартаменты при дворе, никакого ребенка с ней не было. Полагая, бедняжка умерла во время эпидемии инфлюэнцы. Инфлюэнцы? растерянно переспросила Ниверфел. Но это же болезнь. Разве в каверне случаются эпидемии? Это ведь одна из причин, почему мы не пускаем сюда чужаков. Так и есть, согласилась Симприя. Следствие тогда с ног сбилось, выясняя, как зараза проникла в каверну, но ответов так и не нашли. В конце концов весь квартал попросту обнесли стеной, чтобы запереть болезнь. По сей день в районе трущоб запрещено рыть туннели на случай, если она все еще поджидает внутри. Ниверфел заташнило от ужаса при мысли о больных, которые оказались заживо погребены в собственных домах. Им оставалось только ждать, когда закончится вода и погаснут светильники. Тех, кого эпидемия пощадила, поместили в карантин. продолжала импре. Пока все не удостоверили, что они не заразны. Но к тому времени умерло очень много людей. Глиняная девочка Весперта Апелин была одной из первых. Увы, ей было всего шестнадцать. Такая красивая, зеленоглазая. Мадам Апелин всегда выбирает девочек с зелеными глазами, под цвет собственных. Зеленые глаза. Зеленые глаза, как у нее. Зеленые глаза, как у меня. Может, мадам Апеллина в самом деле моя? Но я ведь из надземного мира, а она нет. Это не имеет смысла, только если Вы сказали, что о прошлом мадам Опелин ничего не известно. Так может, она тоже неискверна. Неверфель повернулась к сестрам Демейна и обнаружила, что они ее не слушают. Склонившись над набросками, Симприя и Сне бросали на Неверфель быстрые взгляды. Нет, нет, все бесполезно. Изменения невозможно запечатлеть. Как крылья бабочки, и сохранить их так же непросто. Сестры замерли, словно им в голову пришла одна и та же мысль. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом медленно повернулись к Неверфел. На лицах у них играли одинаковые улыбки, выражавшие искреннюю заботу. Именно, промурлыкала Симприя. Думаю, можно. Она выпрямилась и провела рукой по подбородку Неверфел. "Где ты здесь, что скажешь? Только нужно будет действовать очень осторожно". Снея понизила голос, словно Неверфел была зверьком, которого они боялись спугнуть. Универфель по ногам забегали мурашки, и ей захотелось оказаться подальше от создательниц лиц. используем пробковую подставку. Так мы выясним, как оно работает, прошептала Симприя, склоняя голову на бок. Ее глаза внимательно изучали лоб Ниверфель. И почему отличается от прочих? Что заставляет его меняться? Ниверфель отшатнулась от любопытных пальцев создательниц лиц и вскочила на ноги. Вы хотите ободрать мое лицо, чтобы узнать, в чем его секрет? Взвизгнула она. Сестры Демейна медленно и осторожно встали, по-видимому, намереваясь успокоить Неверфел и убедить ее снова сесть рядом. А Неверфел вдруг обратила внимание на жабьи складки на шее Снии и на то, какие сильные у Симприи руки. "Ну тише, тише, не говори чепухи", засапела Симприя. "Мы не собираемся делать это сейчас, пока ты жива и пользуешься своим лицом. Не трогайте меня". Неверфел шарахнулась в сторону и спряталась за ближайшей колонной. Мы столько можем для тебя сделать, вкратчиво произнесла Снея, неумолимо приближаясь к Неверфел. Нам всего-то нужна расписка, что после смерти твое тело достанется сестрам Демейна. даже не все тело, достаточно одной головы. С опаской выглянув из-за колонны, Неверфел увидела, что леди Адаманта, привлеченная криками, уже спешит к фонтану вместе с вооруженными спутниками. Кальчужное платье звенило на ходу, как оркестр маленьких кимвал. Ниверфел сорвалась с места и побежала, петляя между каменных столбов. Позади раздавались проклятия преследователей, которые поскальзывались на мраморных плитах, пытаясь ее догнать. Ниверфел бросалась из стороны в сторону, а потом кинулась к выходу из зала, не обращая внимания на вопли перепуганных обезьян. За спиной она услышала шелест и позвякивание слева. Леди Адаманта Кобры вынырнула из темноты и потянулась к ее рукаву. Но серебряная перчатка схватила лишь пустоту. Неверфел удалось вывернуться. Она помчалась по галерее, слишком поздно заметила фонтан, пробежала по нему, подняв облако брызг и понеслась дальше, оставляя за собой цепочку мокрых следов. Слишком поздно она поняла, что теперь найти ее не составит труда. Страх добавил Неверфел скорости, но с врожденной неловкостью она ничего поделать не могла. Ой, простите. Простите. Воскликнула Ниверфель, когда едва не сшиблу слугу, выбив у него из рук миску с черносливом. Затем она споткнулась о ковер и лишь чудом удержалась на ногах. А в очередной арке почти оборвала музыкальные подвески. Те ответили ей возмущенным перезвоном, который переполошил дремавшего в клетке какаду. Ниверфель не могла остановиться и поправить все, что натворила. Подгоняемая паникой, она мчалась вперед и стук сердца шагами преследователей отдавался в ее ушах. Девочка не оглядывалась и потому даже не догадывалась о том, что происходит за ее спиной. Когда минуты позже леди Адаманта со спутниками вбежали в галерею, беспорядок, учиненный Неверфель, бесследно исчез. Кто-то вытер мокрый пол, убрал раскиданный чернослив и вернул на место сдвинутый ковер. Музыкальные подвески сонно позвякивали. А довольный какаду грыз сухарик. Тишину нарушал только плеск воды в потревоженном фонтане. А сам коридор, казалось, оканчивался тупиком. Дальняя арка была скрыта тяжелой портьерой, перед которой стояло несколько столов. Леди Адаманта властно подозвала слугу в белой ливреи. "Я ищу своего друга", объяснила она, надевая лицо номер 96. Неспешный рассвет, увиденный сквозь бокал медовой росы. Ты не видел рыжеволосую девочку в форме дегустатора? Боюсь, она потерялась. Прошу прощения, мадам, но никого похожего я здесь не заметил. Я могу как-нибудь вам помочь. У слуги было стандартное для его должности лицо, угодливое и пустое, как чистая салфетка. Леди Адамант отпустила его взмахом руки и направилась в зал с каменными гигантами, только излишне резкая походка выдавала ее раздражение. Но едва леди Адаманта и ее спутники удалились, в коридоре раздались иные шаги, тихие и вкрадчивые. Пытливый взгляд скользнул по галерее, подмечая рябь на воде, перекокаду возле клетки, в спешке чуть криво поставленные столы. Девочка прошла здесь, и кто-то очень постарался скрыть ее следы. Не страшно. Он успел украсть у нее кое-что, и теперь легко сможет до нее добраться. А она уже и забыла, чего лишилась.